Глава девятнадцатая. Ежели и посещали эму подчас опасений за Гарриет, мимолетные сомнения в том, что она и вправду избавилась от своей страсти к мистеру Найтли и согласилась стать женой другого по сердечной склонности, без всяких задних мыслей, то ей недолго предстояло томиться неизвестностью. Буквально через несколько дней прикатила компания из Лондона. и при первой возможности провести часок с глазу на глаз с Гарриет, она вполне уверилась, что на месте мистера Найтли в ее сердце прочно утвердился Роберт Мартин, и с ним одним связаны для нее все виды на счастливую будущность. Сначала Гарриет жала, мялась имела довольно глупый вид, но стоило ей признаться, что все это был вздор, самообман, плод непомерного самомнения, как тотчас и вместе с этими словами Мучительная неловкость покинула ее, и прошлое уже не имело над нею ни малейшей власти, а настоящее будущее наполняли торжеством. Ибо все ее страхи, как бы подруга ни отнеслась к случившемуся неодобрительно, рассеялись во мгновение ока, когда Эмма встретила его горячими и непритворными поздравлениями. С восторгом рассказывала ей Гарриет и про вечер у Эстли, и про обед на следующий день, любовно припоминая всякую подробность. Да только много ли эти подробности объясняли? эми было ясно одно, что Роберт Мартин всегда нравился Гарриет, и его постоянство в любви покорило ее. Все прочее оставалось недоступным пониманию. Тем не менее, это было радостное событие, и каждый день приносил новые основания так полагать. Выяснилось, кто такая Гарриет по рождению. Оказалось, что отец ее — торговец, достаточно состоятельный, чтобы положить ей порядочное содержание, и достаточно порядочный, чтобы предпочесть оставаться в тени. Вот к чему сводилось благородство происхождения, за которое Эмма когда-то готова была поручиться. Вероятно, кровь в ее жилах по-своему не уступала чистотой той, которая могла бы достаться ей от иного дворянина. но что за родство сулила такая партия мистеру Найтли или Черчиллем, или даже мистеру Элтону? Для них пятно незаконного рождения, незабеленное незнатностью, богатством было бы позорным пятном. Со стороны отца не последовало никаких возражений. Молодому человеку было обещано щедрое преданное. Все шло как полагается, и познакомясь с Робертом Мартином, который сделался отныне вхож в Хартфилд, Эмма должна была согласиться, что он, судя по всему, и в самом деле обладает умом и сердцем, которые обещают ее подружке благоденствие Она не сомневалась, что Гарри тужилась бы со всяким маломальски приличным человеком, но с таким, как он, в такой семье, как его, она могла рассчитывать на большее — солидность, основательность, преуспеяние. Она попадет к людям, любящим ее — разумным людям, разумнее чем она сама, в надежно замкнутый, но деятельный круг, где ей некогда будет скучать. В нем никогда не будет места искушению, и она же оградит ее от соблазнов извне. Она займет почетное положение и заживет припеваючи. Эмми лишь оставалось признать, что ей повезло, как никому на свете, если она сумела внушить столь сильное и прочное чувство такому человеку, точнее, как никому на свете, кроме нее самой. Гарриет, которую по понятным причинам то одно, то другое дело призывало к Мартинам, проводила все меньше времени в Хартфилде. Это не вызывало сожалений. За душевной близости между ними неизбежно наступал конец. Дружбе предстояло смениться ровными, добрыми отношениями. И хорошо, что то, чему так или иначе надлежало совершиться, уже потихоньку совершалось. безболезненно и незаметно в конце сентября эмма проводила горит в церковь и с удовольствием не омраченным никакими воспоминаниями, хотя бы и связанными с мистером элтоном стоявшим перед молодой парой наблюдала как ее обвенчали с робертом мартином В мистере элтоне она пожалуй видела к этому времени только священника к которому следующий быть может идти за благословением перед алтарем ей самой. Роберт Мартин и Гарри смит которые помолвились последними из трех пар, свадьбу сыграли первыми. Джейн Ферфакс уже покинула Хайбери, обретя вновь приют и негу под любезным ей кровом Кэмпбеллов. Мистер Черчилл с племянником тоже были в Лондоне, ждали только наступления ноября. Промежуточные месяцы сбрали для себя, не смею, впрочем, особенно на то полагаться, Эмма и мистер Найтли. Они решили пожениться, пока мест в Хартфилде гостят Джон и Изабелла, чтобы иметь возможность отлучиться на две недели в свадебное путешествие к морю. Таков был их план. Джон, Изабелла, все друзья его единодушно поддерживали. Но мистер Вудхаус, как было добиться согласия мистера Вудхауса, который, если и заговаривал об их женитьбе, то не иначе, как о событии в далеком будущем? Первая пробная попытка завести с ним речь на эту тему повергла его в такую скорбь, что у них прямо опустились руки. Вторая, правда, сошла легче. Он начинал думать, что так надо, что ему этого не предотвратить. Многообещающий поворот ума на пути к смирению. Но он не повеселел. Наоборот, он был столь явно удручён что его дочь пала духом. Ей нестерпимо было видеть, как он тоскует, знать, что он воображает себя заброшенным. И хоть в душе она скорее разделяла уверенность братьев Найтли, что когда событие совершится, он быстро перестанет горевать, она все же колебалась, не могла отважиться на этот шаг. Вывело их из томительной неопределенности не внезапное озарение, посетившее мистера Вудхауса, и не какое-нибудь волшебное преображение его нервной системы, а как раз очередное коленце, выкинутое упомянутой системой. В одно прекрасное утро на птичьем дворе миссис Уэстон обнаружилась пропажа. Кто-то, человек, по всей видимости, ухитрился ночью стащить всех индюшек. Пострадали и другие птичники по соседству. У страха глаза велики, для мистера Вудхауса мелкое воровство выглядело кражу и со взломом. Он потерял покой, потерял бы и сон от мучительной тревоги, когда бы не сознание, что дом находится под защитой зятя. Силе, решимости, присутствие духа братьев Найтли он доверялся вполне. Покуда его и его присных охраняет тот или другой мистер Найтли, Хартфилд в безопасности. Но к концу первой недели ноября мистеру Джону Найтли необходимо было воротиться в Лондон. Следствием означенных треволнений явилось согласие на свадьбу дочери. Добровольная, охотная, о каком она в ту и мечтать не осмеливалась. Назначили число, и не прошло месяца с того дня, когда поженились Роберт Мартин и Гарри смит как мистер Элтон призван был соединить навеки сердца и руки мистера Найтли и мисс Вудхаус. Свадьба была как свадьба. какие бывают, когда ни жених, ни невеста не имеют пристрастия к пышности и блеску. Миссис Элтон из подробных рассказов супруга вывела заключение, что свадьба была самая убогая и не шла ни в какое сравнение с ее собственной. И белого атласа в обрез, и кружеванов от фату, жалкое зрелище. Селина сделает большие глаза, когда узнает. Но, несмотря на назначенные изъяны, надежды и вера горсточки преданных друзей собравшихся на церемонию их пожелания и предсказания сбылись союзу сопутствовало полное счастье